Глава 28. Кто сказал, что пить вредно? Где? Где она? Через шум толпы слышался надрывный голос мужчины: Мой бриллиант, моя драгоценность! На лестницу, ведущую в сад, выбежал человек и, завидев Мурилу, тут же упал на одно колено. В свете фонаря, который нес Макар, блеснуло огромным камнем кольцом. Альфреда! Мурила остановилась на нижней ступени широкого крыльца с колоннами. Наследник правящей семьи гнома-гнома, одетый в черный фрак и белую манишку, украшенную бабочкой, часто закивал. «Что вы здесь делаете?» Меня по неотложному делу вызвал сторка Геворг. От него я узнал о бедственном положении заставы и поспешил к вам. «Спаситель!» — уважительно произнес Гугл, с интересом наблюдая за реакцией Мурилы, Даже в темноте было заметно, как она покраснела. «Поднимитесь! Прошу вас!» Кимбушка сделала шаг вперед. «Не ставьте меня в неловкое положение!» «Будьте моей! Я обеспечу вас до конца дней, мой бриллиант!» С пафосом воскликнул наследник и более тихо добавил. «Я сам чувствую себя неловко!» но не знаю, как к тебе подъехать, чтобы ты была благосклонна. Кузина сказала, что большое кольцо и слова «Будьте моей» могли бы растопить ее, а значит и твое сердце. Сам я больше по финансам. Видимо, ваша кузина начиталась дамских романов, уточнила Петра, вставая рядом с подругой. Но в жизни все иначе. Больше теплоты и искренности в голосе и, возможно, ваши слова достигнут цели». «Эх...» — Альфреда встал и отряхнул коленку. «Кольцо, значит, не возьмешь?» «Нет...» — покачала головой Мурила, мило улыбнувшись незадачливому кавалеру. Альфредо достал из кармана коробочку, бережно уложил туда кольцо, сунул в карман брюк и похлопал снаружи рукой, чтобы убедиться, что драгоценность надежно спрятана. «Ну давай я просто заберу тебя в гнома-гнома, а там как получится!» Предпринял гном еще одну попытку. «Не к Вервульфам же идти!» «Мы ждем открытия портала в Габляндию!» Петра обняла Мурилу за плечи. «Жаль!» — удрученно произнес Альфреда. «Но я побуду рядом с вами. Вдруг коровая не появится. Я слышал, его одолел бес. Очень любезно с вашей стороны, мужчина!» А можно мне примерить кольцо? Альфреда вздрогнул, когда за его спиной появилась экси. Хоть говорила она сладким голосом, а майка рельефно обтягивала грудь, должного эффекта на наследника династии блондинка не произвела. Гном держал лицо, но по небросающимся в глаза признакам, таким как сжавшиеся в кулаки пальцы, подергивание левой щеки и выступающий на носу пот, угадывалась, что он ценитель лютонченного, а не ухарско-хабалистого. Окси, ничуть не тушуясь, упала рядом с ним на колени. От удара груди пришли в движение и невольно привлекли взгляд Альфреда. э растерялся он. Но ситуацию спас Вервульф, выскочивший на крыльцо. «Гобляндия открыла портал раньше графика!» — зычно крикнул он. И все, облегченно выдохнув, поспешили на заставу. Известие не могло не взволновать. Окси, оставшись в одиночестве, как ни в чем не бывало, поднялась с колен и, одернув юбку, направилась бодрым шагом навстречу своей судьбе. Он стоял, как скала в окружении моря людей. Серьезный взгляд, сложенные на груди руки, широко расставленные ноги. Монолита не мужчина. Голый торс, обильно украшенный татуировками королевского дома, Влажно поблескивал в свете факельного огня. Низко сидящие штаны обтягивали красивые зад и накачанные ноги. Пограничники встретили оровая Абу радостными криками. Каждый хотел дотянуться до него и хоть кончиком пальца дотронуться до гладкой, словно шелк кожи, утратившей не только бородавки, но и зеленый цвет. Теперь гоблин совсем не походил на оплывший шарик фисташкового мороженого, как несправедливо его называла Окси. При виде сильного мужчины с весьма приятными чертами лица застыли все особи женского и неженского пола. Даже Петра, после давнего случая похищения вампирами близко не подпускающая к себе мужчин, и та открыла рот. «Хорош!» — крякнул Гугл, подходя ближе. Макар поймал ревнивый взгляд Альфреда. «И что это с тобой, ороваюшка, случилось? А что долго носа своего у нас не показывал?» «Бес случился», — кратко ответил принц. «И как же ты с ним справился? Или до сих пор в себе носишь?» Гугл давно не церемонился с титулами оровая бы. Гномовский тесак не раз обрушивался на плечи, а то и голову любителя взять без спроса после чего было бы смешно продолжать расшаркиваться. Аровая баня настаивал. Ему нравился гном и его стряпня, особенно жареные мозги под татарским соусом. А потом их битвы никогда не заканчивались кровопролитием. Так, возня взрослых мальчишек. В коридоре людей пребывало. Даже те, что уже перешли на Вервульскую заставу, вернулись, чтобы посмотреть на триумфальное прибытие принца. Гоблин, выживший после вселения беса, вызывал всеобщий интерес и восхищение. Исида стояла спиной, прижавшись к Сэмвелю, который обнимал жену скрещенными руками, и на лице ее время от времени вспыхивала такая улыбка, что всем вокруг становилось понятно, что муж с женой недаром потратили время. Рядом, подпирая стену плечом, замер сапфир. Он тоже обнимал но не Галатею, которая держалась в полушаге от него, а сумку, чья натянутая пузырем ткань выдавала хранящийся в ней круглый предмет. Сторг и Геворг тоже присутствовал при явлении гоблинского принца, но его взгляд был направлен на Исиду. Глаза главнокомандующего уже не обжигали холодом, в них затаилась грусть. Аровая Ба вместо ответа на вопросы трижды хлопнул в ладони, И из портала, открывшегося между воротами гнома-гнома и Вервульфии, вышла дюжина гоблинов. Все как один отличались не только исполинским ростом, что всегда был характерным признаком этой расы, но и белокожестью. «Мы нашли рецепт умершвления беса внутри носителя», — прозвучал голос принца, заставивший стихнуть гомонящую толпу. Но пребывание беса в моем теле принесло побочный эффект. Кожа начала светлеть и на десятые сутки полностью побелела. С тех пор созданная гоблинскими учеными сыворотка пользуется у нашего народа большой популярностью. И пусть мы перестали быть зелеными и толстокожими, зато приобрели иммунитет к заражению бесами. Это великий прорыв в борьбе с напастью». И тут Аравай Аббаз заметил Окси, локтями пробивающую себе дорогу. «Пропустите ее!» — приказал принц. Пока Окси шла по освободившемуся проходу, она торопливо взбивала руками кудри и покусывала губы, возвращая им красный цвет. Зацепив взглядом стоящего рядом с Мурилой Альфреда, блондинка в пренебрежении скривила лицо. Гном гордо задрал нос, и в нем убедительно проявился наследник правящей династии гнома-гнома. Он даже стал казаться выше ростом. Окси остановилась напротив оровая обы, уперев кулаки в крутые бока, повела плечами и вызывающе сдула с глаз крутой завиток волос. — Спасибо вам, Оксана Глушкова, — вежливо склонил голову гоблинский принц. — Если бы не вы... «Мы никогда бы не нашли средства от бесов». Из отряда воинов, полукругом стоявших за спиной принца, отделился один и передал ровая бей-ленту с висящей на ней звездой, густо украшенной зелеными камнями. «Разрешите признать вас почетным гражданином Габляндии за заслуги пред нашим народом». И надел через плечо изумленной блондинки ленту, аккуратно двумя пальцами поправив на пышной груди съехавшую набок звезду. Воспоминания о вас и вашей любви к гоблинской мордоворотке в тяжелый момент жизни натолкнули меня на мысль напиться в усмерть. К моему изумлению тварь, сидящая внутри, перестала бесноваться. Это вдохновило. Несколько манипуляций, повышающих градус, и проблема разрешилась. Бес испарился без следа. А мой рассказ о белокожей попаданке, искренне почитательнице национального напитка, сделал побочный эффект популярным. Вам большой привет от женской части населения. Они в восторге от своей шелковистой белой кожи. И уже обращаясь ко всем, оровая оба выкрикнул рекламный слоган. «Гоблинская мордоворотка-антибес излечит кого угодно. Пейте и меняйтесь к лучшему». Разразились бурные овации. Народ радовался, что отныне можно не бояться бесов, и многими любимая гоблиновка перешла в разряд лечебных. «И все?» — спросила Окси. Когда гоблины и присутствующие при награждении развернулись, Чтобы разойтись поспешным делам. А что вы хотели? обернулся принц, сверкнув зеленым глазом. А кольцо и будьте моей! Как почетной гражданке Габляндии, я не могу отказать вам в участии в конкурсе на место 106-й любимой наложницы наследного принца. Только учтите, что ваша белая кожа у нас перестала быть диковинкой. Фора исчезла. Добавлю, до статуса жены будущей королевы вам тоже не добраться. Пролетарская кровь мешает. И шагнул в портал, чтобы отдать распоряжение по переселению пограничников с гибнущей заставы. Дабы избежать паники и сутолок у врат, Вервольфы, как и присоединившиеся к ним позже гоблины, объявили, что будут держать порталы открытыми до тех пор, пока последний желающий не покинет Пскобскую заставу. Правда, и здесь пришлось оговориться. Соприкосновение не может быть бесконечно долгим. Никто не станет подвергать опасности собственную заставу. Она может захлопнуть портал в тот же миг, как посчитает ситуацию критической. Представители «Гнома-гнома» оказались более осторожны в обещаниях. Они сослались на то, что их застава потратила огромное количество магии, чтобы сойти с привычного маршрута соприкосновений, а потому они не могут гарантировать, что их врата останутся открытыми сколько-нибудь долго. «Ну все, мне пора». Альфреда взял руку Мурилы и припал к ней губами. «Надеюсь, когда-нибудь свидимся». Он похлопал по карману. «Твое кольцо, драгоценное, Мурила, будет тебя ждать». Кивнув на прощание Петре, гном направился к своему порталу, возле которого стоял, сложив руки в замок, Сторг и Геворг. «Вы со мной?» — спросил его Альфреда. «Нет. Доберусь зеркалами. Мне нужно кое с кем попрощаться. Посылка с книгой уже отправлена, и будет ждать вас в отделении банка гнома-гнома и сыновья в Квазарии». Мужчины вежливо поклонились друг другу, И гном, не оглядываясь, скрылся в магическом проходе. Еще мгновение, и уже ничто не напоминало о том, что здесь находились врата в весьма закрытый мир банкиров и любителей драгоценностей. Мало кто из пограничников отправился в этот загадочный край. Уж слишком дорога была там жизнь. Гогол обнимал кота. «Ты прости меня за все эти шутки и пакости, которыми я тебя замучил». Шерсть на груди пушистика уже намокла от слез гнома, но кот терпеливо сносил стенание друга. «Я в долгу не оставался. Всякий раз метил твои башмаки и плевал в твою тарелку». Гугл оторвал лицо от груди баюрно. «Правда, что ли?» «Шучу, шучу!» «Смотри». Гном полез в заплечную сумку, и вытащил из нее камень, бывший когда-то частью Бугера. На гладкой поверхности проступали буквы, складывающиеся в уравнение. «Бю плюс Г плюс Б равно Д». «Баюрн, Баюрн плюс Гугельгоген плюс Бугер равняется дружба», расшифровал запись растрогавшийся кот. С ростом точильщика буквы тоже будут расти. И всякий, кто его встретит, поймет, насколько велика наша дружба. Кот провел подушечкой лапы по рельефной надписи и грустно вздохнул. «А может, пойдешь с нами?» Гном заглянул другу в глаза. «Когда еще выпадет такое приключение?» «Сетил красивый мир». «Нет, я хочу к Вервульфам». «На их пределе живет такая кошечка!» Байорн мечтательно поднял глаза к потолку. «Пора и мне встретить свой Март!» «Гугл!» — позвала из в Вервольфию Галатея. «Уходим!» «Демоны!» Гугл наморщил лоб и сокрушенно покачал головой. «Я не успел попрощаться с Хочем! Я передам ему, что тебе жаль!» Баюрн когтем поднял подбородок расстроенного гнома. Хоч сделал свой выбор. С любимыми не расстаются. А с друзьями не прощаются. Надеюсь, когда-нибудь еще свидимся. А то буду ждать тебя у портальных врат. Всегда!» «Да мы поторапливаемся!» Оровая ба слепительно улыбнулся Мурилии и Петре, подавая им по очереди руку. «Выбор за вами. Хотите, поднимайтесь на предел нашей заставы. Нет? Ждите в кафе соприкосновения с другими мирами. Расписание на барной стойке. А может, у вас появится желание поучаствовать в конкурсе на место любимой наложницы-наследника?» Принц подмигнул Петре, отчего-то озарделась стоящая за спиной оровая бы пошла зелеными пятнами. Она как никогда походила на гоблиншу. Спасибо ваше Высочество, но нет мы в кафе посидим за обеих ответила Мурила У вас на заставе есть комнаты ожидания. Застава вас услышит И вырастет нужные помещения милые дамы И не забудьте отведать гоблинской мордоворотке. «Антибес! Вы станете еще привлекательнее!» Кинула ларовая оба Аба в догонку удаляющимся девушкам. «А ты куда пойдешь?» Обратился он к Макару в задумчивости, стоящему у стены между двумя порталами. Вервульфы бросали на студента тревожные взгляды, так как проход на их заставу начал закрываться. «Я решил перекантоваться в вашем кафе». Макар сделал свой выбор. Он махнул рукой гному, с которым ранее уже попрощался. Гугл грустно улыбнулся, промокнув бородой глаза и скрылся за спинами оборотней. «Когда будет ближайшее соприкосновение с эльфийским княжеством?» «Минуту!» Принц схватился двумя пальцами замочку своего уха и повторил вопрос. Макар расслышал бубнящую речь, словно кто-то невидимый сидел на плече гоблина и отчитывался ему. Оровая баба, поблагодарив собеседника, произнес. «Через пять месяцев, 26 шесть дней и тринадцать часов». «Ну что, заходим?» Времени до закрытия портала осталось в обрез. «Сколько у меня есть минут?» — спросил Макар, оборачиваясь на пустынную лестницу. «Все желающие перейти в другие миры уже покинули заставу». Макар знал, что сейчас на заставе находятся максимум три существа: метаморф и Мэя, посиротевшим без животных в гараже, и, наверное, сторка Геворг, скрывшийся в тайной комнате, Для Макара совсем недавно стало откровением, что сторки, желающие посетить тот или иной мир, пользуются системой магических зеркал, только очень опытные сталкеры умеют точно настраивать зеркальный коридор. В противном случае, Велика вероятность оказаться совсем не там, куда направлялся. Например, в межмировом пространстве. Именно из-за ошибки одного из братьев и были найдены первые зерна. Оровая оба оглянулся на настенные часы. Он едва заметно улыбнулся, когда Окси сделала шаг в ту же сторону, чтобы попасться ему на глаза. «Пять минут», — ответил Макару Принц, для подтверждения показав пятерню. «Я успею». «Я бегом. Я забыл кое-что важное в своей комнате». Мелькнувшая мысль, что оровая оба разговаривает с невидимым собеседником, напомнила о шапке-невидимке, которая преспокойно лежала в кармане рваных штанов, брошенных в душевой. Решение бежать за артефактом оказалось роковым.